которые без грамматики и риторики способно постигать разум Христов, а восточный иерарх Паисий Легорит указывал на необходимость школьного образования для борьбы с расколом, и русский патриарх Иоаким в Торе ему в направленном против раскола сочинении писал, что многие из благочестивых людей уклонились в раскол по паскудости ума по недостатку образования. Так ум